Зная цену даже малого успеха на этой войне, американцы или сынмановцы наверняка будут развивать его, не считаясь с потерями, бросая в микроскопический прорыв все, что у них найдется под рукой. Можно без большого труда представить себе, что даже если все началось с атаки сравнительно полнокровного батальона Южнокорейской армии, усиленной парой американских танков, и несколькими бронемашинами, то уже через три-четыре часа за несколько квадратных километров корейской земли станут насмерть драться уже целые полки и опять все упрется во время только в него. Застать врасплох здесь уже никто никого не сможет и все превратится в запутанную мясорубку, состоящую из артиллерийского и минометного огня, а также действий пехоты и отдельных бронеединиц, способных продержаться в огне достаточно долго, чтобы успеть окупить свою постройку. Сверху на все это будут наложены десятки вылетов вражеской, штурмовой и бомбардировочной авиации, и их будет тем больше, чем выше окажется накал боя на земле. Потом откуда-нибудь с моря подойдутся несколько эсминцев, ну и так далее. Командиры частей корейских коммунистов и китайских народных добровольцев станут изо всех сил тянуть время до ночи, пытаясь сохранить хоть какой-то порядок, позволивший им хотя бы попытаться восстановить положение к утру. Это тоже было почти привычно и очень-очень знакомо. Подобная война шла здесь не первый год. А он, везучий разведчик, был сейчас обращен к ней спиной, вытаскивая за собой не только того самого человека, ради которого за последние часы умерли десятки людей, но и людей, бесполезных для чего-либо, превышающего по своему значению автоматную винтовочную трескотню позади. Последних живых еще моряков и уцелевших ребят из экипажей самоходок. «Воздух!» Это слово, произнесенное на чужом языке, старший капитан не понял, но через секунду услышал и сам. Не останавливаясь, он указал вправо стволом японской винтовки, известной как «удлиненные образца 99». И все тут же ускорили бег, стараясь добраться до примитивного укрытия, до того, как их безнаказанно расстреляют с воздуха. Пленный замешкался, то ли отупев от сочетания непрекращающейся физической и психической нагрузки, то ли действительно пытаясь выразить таким образом свой протест в отношении происходящего. За это корец, без малейшего почтения, влепил ему по загривку ладонью свободной руки. Ревущие тени скользнули над головой, ощущая всем телом, Всеми рецепторами кожи, как чудовищная, невыносимая опасность. Тандер джаты. Ему даже не надо было поднимать головы, чтобы опознать самолеты, как вражеские. Настолько узнаваемым был звук работы их реактивных двигателей. Сбросят или нет? Ю даже не стал падать на землю, пытаясь накрыть пленного собой. Настолько это было бесполезно. Ему хотелось верить, что группа пеших людей, удаляющихся от поля боя и ничего не несущих на себе, не станет для вражеских пилотов таким соблазном, что заставит их израсходовать боевую нагрузку. В конце концов, в считанных секундах полета отсюда, они могли найти гораздо более важные цели, в том числе ту самую самоходку, которая сожгла оба вражеских подтона. Цела ли она еще? Очень может быть, что да. Потому что живучесть советской ИСУ-122 в создавшихся условиях, то есть в роли тяжелого самоходного орудия, непосредственной поддержки пехоты, может быть весьма высока. Тянуть вперед на прямую наводку, ствольную артиллерию, американцы и южнокорейцы не будут поскольку должны знать, чем такое обычно заканчивается. Состоящими на вооружении их частей реактивными противотанковыми ружьями взять ее будет непросто, а стрелять поодиночной, хорошо бронированной цели из-за горизонта, по данным корректировки, пусть попробуют. Так что остается только авиация. Впрочем, командир ИСУ уже проявил себя как достаточно хладнокровный, И умелый офицер, поэтому он наверняка догадался не геройствовать, а немедленно после выполнения своей главной задачи уходить в тыл, спасая свою золотую, по меркам этой войны, машину. Все рухнули в идущую вдоль узкой дороги канаву и начали расползаться. Прищурившись, старший капитан смотрел вверх. Достоверно определить тип машины он не мог. Слишком уж высоко, но по звуку точно реактивные. Впрочем, неизвестно, лучше это или хуже, потому что винтовые бомбардировщики и штурмовики берут столько бомбовой нагрузки, сколько не унести ни одному реактивному самолету. Ну если не считать советский ю 28 которого в этих краях пока не водится. «Дальше! Еще дальше!» Русский разведчик, внешне почти ничем не отличимый от нормального ханьца или корейца, крикнув что-то своим, рухнул рядом и опять взрыкнул на попытавшегося посмотреть на него пленного, придавленного рукой старшего капитана. «Мы что, ждать будем?» — спросил он по-корейски. «Слушай, Пак, мне здорово не нравится, что за нами идут. Мы уже на полпути к Гинзану должны быть». «А все через плечо оглядываемся. Догоняют нас или нет?» «Погоди», — попросил его Ю, внимательно глядя на разворачивающиеся самолеты. «Неужели удар по десятку прикидывающихся пехотинцами людей покажется их пилотам настолько важным, чтобы заставить потратить на уничтожение последние боеприпасы и, главное, высоту?» МиГ-15БИС набирает 3000 метров за один боевой разворот, поэтому, растратив так дешево запас высоты, американцы рискуют попасть под их атаку сверху. Другое дело, что у линии фронта МиГов до сих пор практически не бывало. Это и позволяло авиации интервентов делать все, что хочется. Но сейчас ситуация была особая.